Глава 22. Встречные скорости моря. Думаете, бой был изматывающий долгим? Первое. Правильно. Второе. Нет. Бой сжег большую связку нервов. Выпил ванну адреналина, бассейн крови и озеро горючего. Стал первопричиной сотен награждений и тысяч мемориальных плит над пустыми могилами. Сотен перемещений по служебной лестнице в обе стороны. Он показал, кто чего стоит в специфических обстоятельствах современной войны. Он доказал бесцельность расчетов и торжество случайностей, Он еще раз напомнил, только жестче, чем всегда, о безразличии судьбы к конкретному человеку. Некоторые после него поверили в помощь молитвы. Другие, в основном те, семьям которых вскоре прибыли повестки с соболезнованиями, убедились в бессмысленности костылей религии и веры. Кто-то воочию увидел, как смелость города берет, а кто-то убедился, что трусы спасают жизнь и делает из человека последнего свидетеля чего-то, а потому Бога по отношению к прошлому. Насколько быстро все произошло? Секундомер в руки! Скорость агрессоров русских на малой высоте более тысячи километров в час, грубая более 300 метров в секунду. Скорость ракет примерно такая же. Но часто у самых новых вдвое больше. Сбрасываясь с дальности 90 КМ, ракета преодолевает расстояние за 5, а то и 3 минуты. Вот и весь бой. Каждый самолет делает один заход и уходит прочь. Пятки сверкают в виде извержения сопел и вычитания доплерской составляющей из радиоотражения на индикаторе. Если Ту-22 не перехватили на встречном курсе, он уже ушел. Не догнать его никакой ракете, никакому фантому. Остаются только декорации. Корабли, слишком статичные и неповоротливые в сравнении с голубями мира. На них возвращаются растратившие форзажи топлива истребители с пилотами, ожидающими орденов, либо кусающими губы от обиды. Некоторые из декораций уже убраны под сукно и равна над ними морская гладь. Кое-какие пылают пожарищами и растекаются масляными пятнами по округе. Но эти еще живы. Некоторые думают, что принципы ведения боя с древности изменились коренным образом. Не согласен. Даже древние бои столкновения в фаланг решались в минуты. Дальше сбивалось дыхание, и дрогнувших сминала наступающая волна. Потом было преследование, но это уже не бой. Так, захват трофеев и снятие скальпов. А сейчас снявшие скальпы неслись в неродную провинцию Гуандун для срочной заправки и убытия на постоянном месте дислокации в СССР. Ах, да, еще в деле присутствовали торпедоносцы. С теми дело обстояло похуже. Они подбирались к эсминцам ближе, медленнее, потому имели статистически более короткую жизнь касательно их эффективности. Самоходные мины, торпеды, были изобретены в начале века. И люди, занимающиеся военным ремеслом, очень поднаторели в борьбе с этой неторопливой смертью.